Глава четвертая. Полина. Я хотела пойти к Вейранам с самого утра, но откуда-то появился глупый страх. Поэтому для начала позанималась с Вильямом, все еще мрачным после отцовской взбучки. Затем отработала заклинание, которое мне показывала Айша. И, наверное, так бы и не решилась, если бы в дверях не появился Тьен. «Я думал, ты давно ушла», — заметил он. «Я собиралась». призналась честно, но... Не знаешь, как примет тебя граф? Я вот тоже не знаю. Давай сомневаться вместе. Ты едешь к Анри? Спросила я, а сердце ушло в пятки. Да, — ответил Этьен. Мне надо с ним побеседовать и готов поспорить. Разговор будет не из приятных. У Анри Вейрана есть причина меня ненавидеть, сама знаешь. Но лучше с ним поговорю я, чем коллеги. Заодно узнаю, в каком он настроении. «Так ты со мной?» «Да, конечно. Только подождёшь в экипаже, пока мы поговорим. Боюсь, если андрей увидит тебя, он и вовсе не станет со мной беседовать». «Хорошо. Я быстро». Собиралась действительно поспешно. Даже попала в туфельки не с первого раза. Внутри всё сжималось от страха и ожидания встречи с Анри. «Моим Анри, как бы он себя ни вёл. Мы сели в экипаж. Я заметила, что ли это ещё не наступило». а на деревьях уже было полно желтой листвы. Как и предсказывал осенью Этьен, проблема так и не решилась. В Гарандии не нашелся новый магистр света, и природа сходила с ума. А если Анри? Но магистры не женятся, это все знают. Только никто не говорит, почему. «Ты слишком напряжена, Полли», — заметил Этьен. «Это ведь твой жених. Ты так ждала его». «Улыбнись. Ты прав». Улыбка наверняка получилась искусственной. «Я просто... Этиен, что бы я без тебя делала?» «Боюсь, граф Вееран считает, что без меня вы бы с ним давно были вместе, и никто бы его не осудил», — усмехнулся герцог. «Но был бы кто-то другой. Пост главного дознавателя никогда не останется пустым». «Ты прав», — склонила голову. «Я надеюсь, Анри поймет. Он очень хороший человек. Мало быть хорошим, Полли». «После общения с графом я могу сказать одно. Он крайне упрям, как и его отец, и не склонен слушать никого на свете. Боюсь, сейчас у меня будет возможность в этом убедиться». Экипаж остановился неподалеку от дома Анри. Этьен поспешил к воротам, а мне оставалось только ждать. Он долго не возвращался. Выслушал ли его Анри? О чем они вообще разговаривают? И что делать мне самой? Сердце то замирало, то снова пускалось в вскачь. Я чувствовала себя преступницей, ожидающей приговора. «Почему? Я ведь люблю Анри, но больше не знаю, любит ли он меня». Вот показался Этьен. По его лицу я сразу поняла, что герцог крайне зол. Он сел в экипаж и так хлопнул дверцей, что она жалобно запела. «Что?» — спросила тихонько. «Я был воплощенным спокойствием», — рыкнул Дариаль. Но этот сопляк на кого лайт-то вздумал? Решил, что если самой пустоте он не по зубам, до него никто не доберется? Посмотрим, как он запоет, когда магистрат решит пообщаться поближе. Похоже, Андрей превзошел сам себя, потому что таким злым я Этьена еще не видела. Нет, это же надо. Решил, что вправе указывать мне на дверь. Если захочу, от меня никакая дверь не спасет. Кстати... Почему ты не сказала, что младший Вейран тоже вернулся домой?» Забыла, пожала плечами. «Хоть у одного человека в этой семейке голова там, где и положено быть. На плечах. Знаешь, Полли, я бы тебе не советовал сегодня разговаривать с графом. У него крайне дурное настроение. И уверен, он мастерски испортит его и тебе. Было бы что портить, вздохнула я. «Значит, пойдешь?» «Пойду. Тогда удачи. Прислать за тобой экипаж? Не стоит. Я дойду сама. Привыкла ходить пешком. Мы попрощались с Этьеном, и я поплелась к дому Анри. Страшно было представить, что он мне скажет после беседы с герцогом. Главное, чтобы не догадался о том, что мы приехали вместе. Иначе шуму будет. Прежде чем успела постучать, входная дверь отворилась, и навстречу вышел сам хозяин дома. Сегодня он выглядел гораздо лучше. Но следы пребывания в пустоте все равно исчезнут нескоро, включая неестественную бледность и худобу. Захотелось прикоснуться, прижать, успокоить. — Здравствуй. Анри шагнул ко мне. — Я ждал тебя раньше. — У меня были занятия. — Почему-то смутилась я. — Работа. — Работа, значит, — хмыкнул он. — Ладно, поговорим и о твоей работе. — Идем. — протянул мне руку, и мы вошли в дом. Здесь было очень тихо, из окон лился солнечный свет, и от этого все вокруг казалось уютным, пусть и не таким, каким было при жизни графини Анжелы. «Полли, нам надо обсудить кое-что». Наверное, так мог бы начинаться любой кошмарный сон, потому что я не знала, о чем именно пойдет речь, чего ждать от Анри. «Да, конечно», — постаралась говорить спокойно. Анри провел меня в гостиную. Я надеялась, что придет Филипп, но надежды оказались пустыми. Младший брат не собирался вмешиваться в нашу беседу. Только я и Анри. Что ж, нам действительно было о чем побеседовать. Мы сели на небольшой диванчик в бежевых тонах. Вообще вся комната оказалась невыразимо светлой. Разглядывание интерьера немного успокаивало. Например, двух напольных ваз, украшенных мозаикой. Или причудливых светильников. Или... поле о чем ты думаешь? «О светильниках?» — вопрос застал врасплох. «Необычная форма». Анри вдруг улыбнулся, и сразу стало тепло и спокойно, как всегда было рядом с ним. «Я с тобой о серьезных вещах собираюсь говорить. А ты о форме светильников?» «Уж извини, такая я есть», — развела руками. «Я же не виновата, что они такие... необычные». «Да». Мы тихо рассмеялись. Анри всегда понимал меня, как никто другой. Жаль, мне это не всегда удавалось. «Я тебя слушаю», — сказала уже спокойнее. Теперь, кажется, растерялся Анри. Он взял меня за руку, провел пальцем по ладони вдоль линии жизни. А я едва сдержала внутреннюю дрожь. Слишком личным было это прикосновение. И слишком приятным. Полли я... и снова замолчал. Да, разговор снова не клеился. Наверное, потому... что нужно было слишком много слов, а хотелось обнять, прижаться, почувствовать, что не одна. И больше никогда не буду. А еще поцеловать, чтобы он тоже знал, что не один». Андрей все-таки собрался с духом и заговорил снова. «Послушай, все очень сильно запуталось. Я понимаю, что... Наверное, ты ждешь...» «Тссс» — прислонила палец к его губам. «Я ничего не жду». Просто хочу знать, ты меня еще любишь? Ну вот. Додумалась, какой вопрос задать. Анри перехватил мои пальцы, осторожно поцеловал, прижал к щеке. Он о чем-то напряженно думал, а мне оставалось догадываться, о чем. Люблю, конечно, только... Полли, я не хочу, чтобы ты снова страдала из-за меня. И как это понимать? Будто пропасть разверзлась. С одной стороны, Анри, вот же он... Держит за руку, смотрит в глаза, а с другой я. Между нами пустота из моей лжи, которая не исчезнет, потому что я не смогу сказать ему правду. Из его боли, от которой он не скоро избавится. Что же нам делать? — Выслушай меня, хорошо? — И постарайся понять, — попросил Анри. — Когда я предлагал тебе стать моей женой, у меня был титул, благосостояние, положение в обществе. Я знал, что смогу сделать тебя счастливой, защитить, уберечь. А теперь у меня нет ничего. Мое имя скорее станет для тебя проклятием. От имущества за этот год остались одни долги. Сам я пройду через это исправлюсь рано или поздно. Но не хочу, чтобы со мной страдала и мучилась ты. Я очень люблю тебя, Полли, но я никогда не смогу сделать тебя счастливой». а ты заслуживаешь счастья. И снова замолчал. Я пыталась осмыслить, понять то, что только что услышала, что пытался донести до меня Анри, что нам лучше расстаться. Сейчас, после того, как наконец встретились? Изнутри поднималась боль, а он ждал ответа. Какого? Что я могла ему сказать? Я тоже изменилась, Анри, ответила тихо. И той Полли, которую ты знал, — Больше нет. — Но почему ты решил, что рядом с тобой я не буду счастлива? Почему решил за меня? — Потому что это правда. Он отвел взгляд. Затем поднялся, выпустив мою руку, прошелся по комнате и встал у окна так, что из-за солнца я не могла видеть его лицо. — Значит, ты готов меня отпустить? Анри молчал. Я уже думала, что не ответит, когда с его губ сорвалось. — Да. А если я не готова? Глаза снова защипала от слез. «Сколько я еще буду плакать? Хватит». «Тогда прекрати общение с герцогом Дориалем. У тебя есть дом и есть семья. Это мы с Филом». Слова Анри стали громом среди ясного неба. «Но при тут Этьен?» «Я не могу». «Подожди», — заметила, что он собирается меня перебить. «Подожди, Анри, выслушай. этиен спас меня, когда все отвернулись. Когда собственная мать требовала... чтобы я немедленно вышла замуж за первого встречного. Ты его совсем не знаешь. Он хороший человек, и даже если я перееду, все равно буду приходить к нему, потому что занимаюсь его сыном. Хороший человек. Голос Анри мигом изменился, наполнился ядом. А ничего, что твой хороший человек пытался выбить из меня признание в преступлении, которого я не совершал, и он знал об этом». У него был приказ. У меня тоже был приказ, Полли. Таймус приказывал мне немедленно разорвать помолвку, потому что хотел видеть своим преемником. Мне стоило его выполнить. «Не кричи», — попросила я. «Это другое». «В чем разница?» Анри заметался по комнате. «В чем, Полли? В том, что от приказа Таймуса не зависела твоя жизнь? А моя зависела. Твой дорогой Этьен требовал меня казнить. Если ты забыла, И казнил бы, если бы подружке Элиана не было так скучно одной. Я знаю, Анри, пыталась до него достучаться. Но не могу. Значит, ты меня не любишь. Лучше бы он ударил меня, чем так говорить. Я не могла расстаться с Анри и не могла перестать общаться с Этьеном и Вилли. Что мне делать? — Раз ты сомневаешься, нам не о чем разговаривать, — резко сказал Анри. — Прости, Полли, я не стану делить тебя с кем-то еще. тем более с герцогом Дориалем. Выбирай сейчас, потому что ждать я не буду. Хватит. Я пойду. Поднялась с дивана, словно во сне. Когда успокоишься, ты знаешь, где меня искать. И пошла прочь. Все-таки расплакалась, поэтому по дорожке от дома почти бежала. А ведь между мной и Этьеном на самом деле ничего нет. Что было бы, узная Анри про Вайхеса, он проклял бы меня». Меня никто не стал догонять. Я даже пожалела, что не попросила Этьена подождать немного. Но лучше ему не видеть меня в таком состоянии. Он и так зол. Мало ли чем это может закончиться. Ничего, пройдусь немного, успокоюсь. Надо привыкнуть. Привыкнуть к мысли, что Анри не сможет меня простить. Так будет проще. Может, он прав? И нам не стоит? Глупая я глупая. Сама придумала себе иллюзию, сама же в нее поверила. И теперь, когда иллюзия рушится, как же мучительно больно. Я бежала так быстро, что едва не сбила кого-то с ног. «Полли!» — услышала знакомый голос. «Похоже, налетать на меня на улице вошло у тебя в привычку. Серая ткань под пальцами. Пьер!» «Ты снова плачешь?» — заметил он, осторожно стирая слезинку с моей щеки. «И почему на этот раз? Вроде бы твоя мечта сбылась, и надо радоваться». «Не получается», — всхлипнула я. «А ты что здесь делаешь?» «Вообще-то иду к графу Вейрану, чтобы передать один документ. Впрочем, я могу поручить это и теням. Подождешь минуту?» Я хотела было сказать, что не стоит из-за меня менять планы, но потом поняла, что не хочу сейчас оставаться одна. Мне нужно было с кем-то поговорить. об Аннарии, о пустоте, о том, как быть. А Пьеру я доверяла, да и страх после того, как столько дней просидела у его постели, сошел на нет. Кажется, я осознала, что передо мной прежде всего человек и потом уже маг пустоты. А Пьер прошептал заклинание, вокруг нас на мгновение взметнулся туман, а затем рядом появился человек в сером балахоне. Тень. Пьер протянул ему конверт, запечатанной печатью магистрата, и приказал передать немедленно лично в руки графу Анри Вейрану. «Будет сделано!» – прошелестело в ответ, и слуга Пьера пошел к дому Анри. А мы продолжили путь. «Что там в том конверте?» – полюбопытствовала я. «Приглашение. На завтрашний прием в магистрат. Точнее, как приглашение? От него нельзя отказаться. Мы с Кернером хотим побеседовать с Анри». «Назрела такая необходимость». «О чем, если не секрет?» «Пока что секрет», — усмехнулся Пьер. «Но тебе не о чем беспокоиться. Как я и говорил, приговор пустоты неоспорим. И если она позволила Анри покинуть свои владения, значит, действительно нет причин и дальше обвинять его в убийстве магистра Таймуса. Это понимаете вы, а простые люди... Все равно окончательное решение за магистратом Полли...» Надеюсь, у Анри хватит благоразумия, чтобы услышать то, что мы хотим ему сказать. Кстати, по какой причине слезы? Мы немного поссорились, — призналась я. Ты был прав. Не все так просто, и наши проблемы не решатся в один миг. Жаль это слышать. Но голос Пьера оставался ровным и спокойным. Мы как раз шли через городской сквер. Звонко пели птицы, а солнечные лучи — отражались в глади небольшого озерца. «Присядем?» — спросил Пьер, увлекая меня к одной из скамеек. Проходящая мимо парочка покосилась на нас, и я заметила, как девушка сделала знак, отвращающий беду. Начинаю понимать, почему Пьер предпочитает использовать иллюзию вместо настоящей внешности. Боялись его самого и его теней. Ветерок приятно касался кожи. Я смотрела на гладь озера, и постепенно успокаивалась. На самом деле, в словах Анри была правда. Со стороны мое проживание у Этьена выглядело неприлично, но я привыкла. К нему, Вилли, Айше. Да, я не против переехать к Анри, но разорвать общение с людьми, которые стали мне близки... Разве это выход? Не стоит плакать, Полли. Пьер внезапно нарушил молчание. Что бы сейчас ни говорил или не делал Анри Вейран, Это последствия долгой изоляции и болей. Дай ему время. Пусть сам решит, чего желает и как собирается жить дальше. Я понимаю. Ты устала ждать, поэтому и повторял тебе всегда, что не стоит. Но раз уж дождалась, надо дать ему шанс. Не находишь? А сколько тебе понадобилось времени, чтобы забыть о пустоте? Спросила я. Мне? Пьер грустно улыбнулся. Кто сказал, что я забыл о ней, Полли? Ты знаешь, больше всего на свете я боюсь, что однажды она придет за мной. И что тогда? Второй раз мне не выбраться. Я не знала, что ему сказать. Хотелось как-то успокоить, утешить, хоть всесильный магистр. И не нуждался в этом, а слов не находилось. Поэтому взяла его за руку, ощутила холод пальцев. Пустота не изменила того, что ты хороший человек, Пьер. Неправда. Она лишила меня возможности чувствовать, поле Только думать и поступать так, как диктует рассудок. Но самое забавное не это. А что? Пьер странно посмотрел на меня, будто раздумывая, говорить или нет. То, что после нашей встречи с пустотой, во время действия проклятия, она снова изменила условия, и теперь все гораздо сложнее. Но не стоит забивать тебе голову. Пьер отвернулся к озеру. Будет ли бестактно спросить его, что он имел в виду, и что значит... не чувствовать. «Совсем ничего? Разве такое бывает? А можно мне тоже? Прийти завтра на прием в магистрат?» спросила я. «В этом нет необходимости, Полина», ответил Пьер. «Не беспокойся, ничего дурного не случится. Но если захочешь узнать, что там произошло, и при этом не видеть графа Анри, приходи в башню. Я расскажу». «Спасибо. Я подумаю». Пьер поднялся и протянул мне руку. Мы медленно пошли к дому Этьена, а я ловила себя на мысли, что стало легче. Тоска отступила. Наверное, Пьер прав. И не надо торопить события. Просто подождать, пока Анри придет в себя. Тем более, что ждала и дольше. Но его завтрашний визит в магистрат все-таки заставлял нервничать. Зачем Пьер и Фернан вызывают туда Анри? Побеседовать или... Вот мы и пришли. Остановилась у ворот особняка Дориаля. Спасибо, что проводил. «Не стоит благодарности», — с лёгкой улыбкой ответил Пьер. «Я рад был тебя увидеть. Надеюсь, при следующей нашей встрече ты не будешь плакать». «Я тоже надеюсь». «До встречи», — пока шла к дому, всё время ощущала его взгляд. А когда обернулась у самой двери, Пьера уже не было. Он снова мне помог, пусть сейчас и не поступками, а словами, и я была благодарна ему».